Да. Это все. Разве у вас нет четвертого товарища? Есть, Ваше Величество, граф Делефер. Чего же он требует? Он ничего не требует. Ничего? Ничего. Неужели есть на свете человек, который, имеет возможность требовать, ничего не требует? Я говорю о графе Делефер, Ваше Величество. граф де ла Фер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 Герцог Дальбеф добился выплаты сумм, которые должны были его жене — ста тысяч ливров для старшего сына и по двадцати тысяч каждому из остальных. Один только коадьютор не получил ничего. Ему, правда, было обещано похлопотать перед папой о предоставлении ему кардинальской шляпы, но он знал цену обещаниям королевы и Мазарини.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 граф Дерушфор и нищий с паперти святого Евстафия. Они явились к нему со своей обычной точностью, и Каадьютор провел с ними часть ночи.